Глава двадцать восьмая Я делаю глоток сорка, сидя на террасе. Новый императорский дворец достроен только наполовину, но коронацию мы решили организовать именно здесь. Во-первых, Спашин сделал его самым безопасным зданием в Империи. Даже сейчас между нами и всем остальным городом висит едва заметный щит, который не миновать без специального артефакта. И это только небольшой компонент системной защиты, готовый справиться с любой опасностью. Уверен, даже явись сейчас сюда Рен, ему пришлось бы попотеть, чтобы пробиться внутрь. Тадеш по максимуму использовал знания из библиотеки Венда. В проеме мелькает чья-то фигура, и, повернув голову, я обнаруживаю Микку, которая, похоже, только выбралась из постели. Из одежды на ней только моя рубашка. Так что на саму террасу призванное не выходит. Вместо этого тихо интересуется. Как император намерен провести оставшееся до коронации время? Намек более чем прозрачен, и я усмехаюсь. Намерен выпить чашку сорка и собраться с духом. Заметив на лице девушки легкое разочарование, добавляю. Но вот вечером он будет в полном твоем распоряжении. Прищурив глаза, с улыбкой кивает и, шагнув назад, исчезает внутри моих личных покоев. Хотя сейчас их уже сложно назвать моими, скорее уж нашими. Бросив взгляд на площадь, вижу еще одну группу гостей. Делегация Восточного княжества. Прибыли позже остальных, чтобы еще раз подчеркнуть свой особый статус. Сихердисы, губернаторы провинций и главы вольных городов уже здесь. Посольство Южан во главе с Айвери прибыло и вовсе два дня назад. Но тут подоплека понятна. Они рассчитывают договориться о торговом соглашении с империей, а заодно заключить договор о ненападении. насчёт первого мы уже договорились. А вот вторым вопросом всё ещё занимаются дипломаты. Пять дней. Ровно столько у нас заняло полное объединение империи в основном из-за переговоров с республиканцами на Западе. Зажатые со всех сторон в тиски, они все равно отчаянно торговались, надеясь получить от сделки больше, чем их северные коллеги. В итоге капитулировали на тех же условиях, без дополнительных преференций. Восстановление правительства в его прежнем объеме и налаживание процессов управления потребовало куда большего времени. Полтора месяца мы были полностью погружены в работу, разгребая кадровые вопросы, занимаясь налогами, пошлинами и взаимными претензиями одних регионов к другим. Параллельно шел процесс набора новых солдат и формирования армии. Аспашин выстраивал систему обучения новых магов. Сейчас под его началом несколько сотен преподавателей, которые ведут занятия у тысяч учеников. Ситуация изменилась. Поэтому набираем только тех, кто готов служить в рядах армии или других имперских ведомств. Все остальные отправляются домой. Но теперь в их документах есть специальная пометка, означающая, что они являются обладателями струн. Впрочем, даже так у нас масса новых магов, число которых растет с каждым днем. Гибель розаровых змей стала толчком к изменению магического фона. Возможно, они были тем компонентом, из-за которого постепенно деградировала человеческая магия. А может, оказались спусковым крючком, что привел в действие какой-то непонятный мне механизм. Но так или иначе, среди новорожденных младенцев стало втрое больше людей с активными струнами. И это по тем приблизительным данным, которые обеспечила местная бюрократия. Когда учет магов начнет вестись тотально по всей территории империи, Вполне вероятно, что их процент окажется намного выше. Спустя 20 лет у нас не будет недостатка в магах. Скорее наоборот, в Норкруме будет наблюдаться солидный их избыток. Зато у них будет где учиться. Хёнец уже восстанавливается. Спашин не раз намекал на то, что хотел бы сменить свою нынешнюю позицию на пост ректора университета. В конце концов, стал настолько настойчивым, что мне пришлось заключить с ним договоренность. Как минимум три года он отрабатывает на своей нынешней должности. Потом, если у него сохранится желание, он сможет отправиться в Хюнниц или другой университет. Помимо нашей «Альма-Матер», сейчас организованы еще семь университетов. Плюс Тадеш одобрил 16 заявок на открытие небольших частных школ. А несколько дней назад «Вышел мой эдикт, разрешающий магам брать себе учеников на свое усмотрение. Не больше троих и не дольше, чем на пять лет, с обязательным ежегодным продлением контракта, чтобы обучающиеся не оказались на положении рабов». Круацина официально занимает позицию личного советника Канца. Неформально стала его правой рукой и своего рода секретарем, отсекающим половину просителей, что потоками ломится к канцлеру. Я предлагал ей занять официальную должность более высокого уровня, но призванная предпочла остаться под боком у Танфоя. Насколько я понимаю, вероятность того, что Канц скоро обновит свой матримониальный статус, растет с каждым днем. В отличие от нее, Корвелла оказалась совсем не против влиться в бюрократическую элиту. Она и так заведовала кадровыми вопросами в правительстве, но это не было формализовано. Над вариантами пришлось подумать. Отдельной должности для человека, который бы занимался кадрами и контролем над остальными ведомствами, раньше не существовало. В какой-то мере эти задачи выполняла императорская канцелярия, но у них была несколько другая сфера ответственности. Отслеживали коррумпированных чиновников, шпионов и заговорщиков. Контролем качества работы на постоянной основе никто не занимался. В итоге я просто назначил Карвелу вице-канцлером. Теперь она третий человек в Норкруме, после меня и Канца. Опустошенная западная часть империи постепенно заселяется. Пока в основном крестьянами. Каждый подданный имеет возможность получить там крупный надел земли и вести хозяйство. Города в основном пустуют, Жизнь крутится только возле железнодорожных вокзалов, ставших костяком восстановления жизни в опустошенных провинциях. На каждом размещен небольшой гарнизон, а здания рядом обычно заняты рисковыми торговцами, решившими поставить все на зеро и получить куш при быстром восстановлении разоренных территорий. В основном же города Запада заполнены отрядами солдат, которые занимаются очисткой улиц от трупов и охотой на мародеров. С учетом того, что имперская армия перенасыщена магами, особых проблем это не вызывает. Равниц утверждает, что через месяц абсолютно все города западной части Норкрума будут приведены в надлежащий вид. Хьордисы. Все они выражают свою лояльность. Но уверен я лишь в Осване Танфое и Кавере Связальде, который занял место Олафа во главе своего дома. Остальные подчиняются скорее из чувства страха и понимания того, что у них просто нет выбора. Половина из них опасается того, что я попробую и вовсе упразднить высшую аристократию. Из-за чего настойчиво намекают на необходимость создания новых домов, вместо сгинувших Феррехт и Рояр. Ломать сложившуюся систему через колено я не собираюсь. Скорее, постепенно и плавно менять, стараясь добиться идеального баланса. Но вот с кандидатами пока не определился. В принципе, никто не мешает мне наградить титулом Канца, своим решением дав ему новую фамилию. Пусть займёт пустующие территории дома Феррехт, они как раз рядом с домом Танфоев. С югом сложнее. Как вариант, я могу сделать Хёрдисом Кравница. Аристократия, само собой, будет возмущена. Но сейчас у знати нет никаких рычагов давления. Никто не рискнет пойти против престола. Правда, при таком раскладе я потеряю своего главного военного. Генералу придется лично заниматься организацией функционирования нового дома. Опереться ему в данном вопросе не на кого. Придется действовать самостоятельно. Совмещать с позиции командующего армией Норкрума точно не получится. Вздохнув, делаю еще один глоток сорка. Судя по шуму воды, едва доносящемуся до ушей, Микка все еще в ванной. Как быть с ней — еще один вопрос, который пока не решен. Все началось в ту же ночь, когда я вернулся из второго путешествия в мир посмертия. Вернее, на следующее утро, когда призванная молча скользнула ко мне под одеяло, предварительно сбросив с себя одежду. Теперь она то ли фаворитка императора, то ли мой начальник охраны, с которым я сплю. Если основная масса старых соратников в присутствии в моей жизни призванной относиться нормально, то вот все остальные смотрят на это с легким недовольством. Могу поспорить. Среди аристократов ходят самые разные слухи по этому поводу. В принципе, на это можно наплевать. После того, как я разделил императорскую канцелярию, решив, что не стоит концентрировать такую власть в руках одного человека, политическую контрразведку возглавил Айлас. Треть личного состава под его началом — это призванные. Я бы с радостью укомплектовал процентов 10-20 штата каждого министерства призванными, но пока они годятся только для силовых ведомств и армии. Да и то не все. Помимо Айласа, значимую должность занимает Рахар, командующий первым гвардейским корпусом имени Мено. Соединение, полностью состоящее из призванных. Если смотреть с формальной точки зрения, то и командир моей лип-гвардии тоже относится к «гостям» из другого мира хотя сейчас Микка проводит больше времени со мной в качестве советницы или любовницы, чем занимается организацией охраны. Задумавшись, слышу звук двери, что хлопнула где-то в комнате. Девушка все-таки покинула ванную. В тот же момент и принимаю решение. Пусть напыщенные идиоты идут лесом. Как только завершится коронация, выжду еще пару недель и объявлю о том, Что Мика станет императрицей. Последняя мысль невольно заставляет вспомнить о Байрин, и я морщусь от нахлынувшей грусти. Но жизнь то еще дерьмо. Никогда не знаешь, что будет завтра. Сейчас Викантесса в мире посмертия, и, судя по тому, что я видел во время последнего визита, становится все сильнее. Пашин уже сформировал исследовательскую группу, которая занимается изучением той вселенной и пытается понять, как можно безопасно вернуть к нам сущности вроде тех, которыми стали Айрен Сейкером. Но успеха они пока не добились. Да и даже если все получится, то у меня уже есть Мика. Поняв, что погружаюсь в какие-то странные рассуждения, стряхиваю головой, снова взявшись за кружку горячего напитка. А на террасе появляется Мика, набросившая на себя короткий халат. Устроившись напротив, делает глоток из чашки, которую принесла с собой. «Ты почему такой задумчивый? Что-то не так?» Пожав плечами, выдаю печальную усмешку. «Подумал о том, сколько людей погибло, прежде чем мы пришли к этому». Девушка хмурится. «Зато остались живы». А на престоле адекватный император? Думаешь, Схесили Морна были бы лучше? На момент задумавшись, выдаёт ответ. Рена точно нельзя назвать полностью адекватным. Рискну предположить, он бы утопил империю в крови. Хотя при нём никто не пытался уничтожить магическую науку, а организации палача ещё не возникла. Возможно, в чём-то он и был хорош. Все остальные... «Скорее всего, повели бы себя так же, как я, располагая не теми же ресурсами и знаниями. Разве что вели себя чуть более жестко, не сдерживая эмоций». Признанный кивает. «Уверена, Болрон бы прошелся катком по аристократии, а Морна как минимум уничтожила всех хердисов, что пытались играть во фронде». «Тут она права». Бывший командир танкового корпуса наверняка бы обрушился на знать с репрессиями. Сейчас он на севере, командует войсками в одной из провинций. Должность не самая высокая, но с его прошлым он был рад получить и такую, лишь бы остаться при деле. Сколько бы он ни говорил, что рад выйти в отставку и жить на пенсию, но очевидно, что такой расклад не устроил бы энергичного кадрового военного. А так и он чем-то занят, и потенциальная угроза постоянно на виду. Люди Айлоса присматривают за ним, документируя практически каждый шаг. «Возможно, ты права, и все действительно сложилось к лучшему. Посмотрим. Протянем лет пять, а там уже будет понятно, что у нас получилось». Девушка еле слышно вздыхает. «У тебя, Кирнос, у тебя, а не у нас». Усмехнувшись, возражаю. Если бы не компания, которая окружала меня с самого начала, я бы не выжил. Если бы не Эйкер, решивший научить меня магии призыва и не сбежавший, когда получил тело, я бы не выжил. Если бы не тысячи солдат, отдавших свои жизни ради меня, я бы не выжил. Продолжать, думаю, не надо. Пара секунд смотрит на меня, после чего медленно кивает. «Но вел их ты!» «Следовали они за тобой. Если бы не ты, возможно, все было бы намного хуже, чем сейчас. И вообще, выкини с головы все это и наслаждайся. У тебя сегодня коронация!» Разглядываю призванную, а та неожиданно добавляет. «Кстати, ты пойдешь один?» «Сначала не понимаю, о чем она, а потом до меня доходит». На каждой коронации присутствует девушка, которая облачает императора в торжественный плащ и надевает церемониальную корону. Почетное место, куда обычно берут дочерей или племянниц хердисов. Реже — родственниц маркизов. Мой секретариат буквально завален обращениями от дворян наперебой предлагающими в качестве сопровождающих девушек своего рода. Даже Освантанфой прислал предложение — видимо, надеясь еще раз продемонстрировать всем остальным свою близость с новым императором. Как правило, это почетное место использовали для того, чтобы выразить свою благосклонность к одному из знатных домов. Вот только у меня такой задачи нет. Думаю, не стоит начинать правление с нарушения традиции. Порядок церемонии детально расписан, и отступление от него воспримут не слишком радостно. Микка едва заметно морщит лоб. А я продолжаю. Поэтому одевать меня в плащ будешь ты. По-моему, это и так было очевидно. На лице призванной моментально появляется выражение радости, которую она тщательно старается скрыть. Я же бросаю взгляд на площадь, где только вчера закончили укладку брусчатки. Центр Схерда стал большой стройкой. Владельцы восстанавливают свои дома. Половина из них наследники, которым на голову свалилось богатство, И они проводят тут целые дни, не веря своему счастью. Город сильно пострадал, но, думаю, уже через полгода вернется к своему прежнему облику. Центр империи, куда стекаются все финансы Норкрума, не может долго оставаться в воздухе. «Ваше императорское величество, прошу извинить, но канцлер просил вам напомнить о коронации!» Покосившись на смущенного старающегося не обращать внимания на Мику в ее фривольном халате. Усмехаюсь. Передай канцлеру, что я еще слишком молод, чтобы забывать такие вещи. Пусть не беспокоится. Мы прибудем вовремя. Солдат отдает воинское приветствие, удаляется. А я думаю, что все-таки надо назначить другого командира лейб-гвардии. Не дело, когда подчиненные видят старшего офицера в таком виде. Спустя 20 минут. Мы уже покидаем покои, направляясь в зал коронации. С названием для громадного помещения, которое по настоянию Канца начали отделывать одним из первых, я определился очень быстро. Возможно, не слишком изящно, зато сразу понятно, о чем речь. Около часа приходится потратить на неформальные встречи с аристократией. Еще одна традиция. Нигде не прописанная, но от нее стараются не отступать. В конце концов, я оказываюсь перед большой двустворчатой дверью, по сторонам от которой белыми изваяниями замерли лейб-гвардейцы. Скашиваю глаза на мигку. На руках девушки сложен и плащ, поверх которого лежит массивная корона, усыпанная драгоценными камнями. Та ободряюще улыбается, и я киваю лейб-гвардейцам. А потом делаю шаг в громадный зал, наполненный притихшими людьми. Конец седьмой книги и финал серии.